Часть седьмая. После ужина настало время принять общую ванну. Нет, конечно, не мне с Ханекавой, и не мне с Карен, а родным сёстрам Карены Цукихи. Похоже, мои сёстры были очень тактичны по отношению ко мне, ведь мне было о чём поговорить со своей бывшей одноклассницей. Впрочем, этим двоим бывшим огненным сёстрам второй средней школы Цуканоки тоже, наверное, было о чём поговорить. «Не могу же я поесть, не сделав ничего взамен», — сказала Ханекава, объявив, что будет мыть посуду. Либо я мою посуду, либо кого-нибудь съем. Такие слова ждёшь скорее от Адзуки Арай. Примечание переводчика. Адзуки Арай – мифическое существо из японского фольклора. Является олицетворением таинственного шума, слышимого вблизи водоёмов, похожего на звук, издаваемый при промывке Адзуки – красных бобов. Этому существу приписывают слова «Адзуки ли мне помыть? Человека ли съесть?» Хотя неважно. Я не мог позволить гостю делать всю работу самостоятельно, поэтому я встал у раковины рядом с Ханыкавой, чтобы взять губку и средство для мытья посуды. Мы с тобой славно сопружеская пара. Это была опасная шутка. Принимая во внимание расслабленный пижамный внешний вид Ханыкавы, она казалась ещё опасней. Но даже когда она вела себя шутливо, её умение обращаться с посудой было на таком уровне, что я при всем желании не смог бы сравниться с ней, хотя я и жил отдельно уже некоторое время. но так быстро с таким количеством тарелок справиться не мог. Всё закончилось тем, что ту посуду, которую помыл я, во начала перемывать. По существу в моём присутствии не было никакой нужды. Что это за принципы двойной проверки такие? Примечание переводчика. В этой фразе в выражении «дабру чекку тайсей» слово «тайсей» – положение, подход, позиция – стоит вместо амонима «тайсей», с которым фраза должна была переводиться как «система двойной проверки». Да, я тут назвала нас супружеской парой. Но если серьёзно, то как у вас с Хитагитян? Мне немного неловко, что ты назвала нас супружеской парой. Но, Аханыкава, разве ты не в курсе всех дел? В курсе. Уже услышала лично от Хитагитян. Ну и естественно. Почему бы тебе тоже не уехать за границу Арарагикон? Я считаю, что было бы неплохо проводить и больше времени с Хитагитян. Я же государственный служащий всё-таки. Я дал присягу этой стране. Ау. Я хотел было уклониться от ответа, но реакция Ханыкавы оказалась короче, чем я ожидал. Но она же боролась с самой концепцией государств, так что госслужащий для неё был врагом среди врагов. Стало неловко, а поскольку я, по сути, делал всё то же самое, что и раньше, неловко было вдвойне. Я неосознанно искал, что в Ханыкаве поменялось и что осталось прежним по сравнению с той, какой она была прежде, сравнивая образы Ханекавы Цубасы и Ханекавы Цубасы. Но с её точки зрения, вероятно, сильно поменялся именно я. И в этом тоже была своя правда. На третьем году старшей школы единственным человеком, которому я поклялся в верности, была Ханекава Цубаса. Если не считать одного вампира. Сколько у тебя ещё времени до возвращения в отель? Как я и ожидал, неловкая атмосфера никуда не денется, если молчание продолжится, так что я сменил тему». И хоть я спросил о том, сколько у неё было времени, в то же время я подумал, что было бы хорошо, если бы она смогла уйти хотя бы на секунду раньше, но не мог же я сказать Кости, что хочу, чтобы она ушла. И что бы я ни говорил, я всё равно был счастлив, что она, вернувшись в Японию, проскользнула через охрану только для того, чтобы встретиться со мной. Тот факт, что я скорее чувствовал смущение, нежели счастье, можно было списать на то, что я повзрослел. Старшеклассник Рараги Каями на моем месте прыгал бы от радости. «Наверное, это и значит быть профессионалом». «На самом деле вопрос времени передо мной не стоит. Я же не заложка, в конце концов. Я спящая красавица. Так значит, ты принцесса. Я слышал, что ты стала революционером». Не обратив внимания на мою попытку подшутить над ней, Ханекова ответила. «На самом деле вернуться будет куда труднее, чем сбежать. Всё же я использовала не трюк с запертой комнатой, а трюк с побегом из комнаты. Может, стоит попросить помощи в этом деле у агитян?» Как, кстати, Огитян? Всё хорошо? М -м, думаю, у неё всё в порядке. Она полна жизни, как всегда. А с камбару ты уже виделся? И что случилось с Оикори-сан после всего этого? А с Энгоку-сан? И ходил ли ты уже к моей тян? Ой-ой, что случилось? Начала вдруг произносить все эти ностальгические имена одно за другим. Так как я первый сменил тему, то не имел права жаловаться, что тема снова сменилась, но её пулемётная очередь из вопросов была странной. Или же она хотела для начала собрать все эти имена вместе, прежде чем дать мне ответить? Я встретился с Камбору в больницу случайно. С Айкуря я не поддерживаю связь. С того самого случая. Сангоку вовсе больше нет в городе. Хотя и до того, как она уехала, я её не видел. А что насчёт Хатикудзи? Я как раз подумывал сходить в храм в новом году. Примещание переводчика. В Японии существует традиция 1 января посещать храм на удачу в новом году. У меня было такое чувство, будто своими словами я отчётливо выразил всю свою неблагодарность. Я определенно был плох в общении с людьми. Неужели я в самом деле родственник своим сёстрам? Я уверен, что Сангоку осталось бы в городе, если бы я не испортил наши с ней отношения. Нет, мир же не вокруг меня вращается. Хотя, что касаемо моего самомнения, случай с Ханекавой был как раз тем самым. Если бы я не познакомился с Ханекавой на тех весенних каникулах, то помимо упущенной возможности увидеть её полуголой, разве бы она пришла к тому, чтобы её называли Жанной Дарк с границей? Если бы она осталась безупречной старостой, то потерпела бы крах ещё до своего двадцатилетия, но возможно, что в конечном итоге она бы разобралась со своими талантами, не полагаясь на чёрную ханекаву или како. Как Митомасан со своей ликантропией. Примечание переводчика. «Мифическая болезнь, вызывающая превращение в волка». это сделало бы её ближе к обычной девушке, которой она хотела стать. Однако пусть во мне, возможно, и говорит моя неблагодарность, обычно её сейчас точно нельзя было назвать. Стирать в пыль своё прошлое ради будущего... Впрочем, если это означает, что она жизни прошлым предпочитает жизнь будущем, то это справедливо и для меня, и для остальных. Потому что как бы долго вы не думали над вопросом, «Как всё к этому пришло», в конце концов вы либо обвините кого-нибудь, либо обвините себя. Не нужно винить бога или странности. О своих старых друзьях можешь не беспокоиться. Или у тебя вдруг всплыли какие-то старые привязанности, когда ты решил избавиться от прошлого. Даже ты? М -м, как бы сказать. Не пойми меня неправильно. Не то, чтобы я переживал за них. Просто мне было интересно, как сложились их жизни после. Хотя сейчас моя голова заполнена другими вещами. Даже так. Кто бы мог подумать, что мой родной город когда-либо станет приоритетнее всего человечества. Миру во всем мире Банзай. Что ж, у нас Карен в конце концов работа на кону. Так что было бы здорово, если бы ты нашла хороший способ незаметно уйти. Найди что-нибудь подходящее среди множества вещей в своей голове. Это выглядело, будто я снова меняю тему разговора, но я был серьёзен. Касалось ли это меня или Карен, в любом случае я не хотел доставлять проблем своему сэмпаю Митома-сан. Такая у меня сейчас социализация. «Даже будучи тобой, твою историю не так-то просто стереть. Или ты пытаешься стать другим человеком?» М -м -м -м. мне кажется, что случилось большое недопонимание. Ведь к тебе я зашла не просто потому, что случайно оказалась здесь проездом, понимаешь? А? Стирание моей истории является лишь официальной причиной визита в Японию. На самом деле, ничем подобным заниматься я не собираюсь. Да, моё происхождение может стать слабым местом для моей деятельности, но это даже хорошо, иметь такие слабости». «Если уж на то пошло, то мой приезд является спонтанным», — сказала Ханыкава, продолжая мыть посуду. «На самом деле я вернулась для того, чтобы повидаться с тобой, арарагикон.